Глава девятнадцатая Жизнь после гибели Келли постепенно начинала возвращаться в нормальную колею. Эйлин помогла матери написать благодарственные записки тем, кто послал цветы на похороны. Не сговариваясь, они заперли дверь спальни Келли. Ее кровать была заправлена все тем же, сине-белым покрывалом, которое она выбрала, когда ей было шестнадцать. Все ее вещи оставались в шкафу. Лохматая собачка Колли, которую девочка носила под мышкой, когда училась ходить, сидела на скамейке под окном. Сначала Лесси, игрушка названа в честь Колли, персонажа ряда успешных американских фильмов и сериалов, хотели положить в гроб с Керри, Но в последний момент Фрэн сказала Стиву и элен что хочет ее сохранить. Миссис Даулинг требовала нанять подрядчика, чтобы демонтировать бассейн и уничтожить все следы его существования, но муж уговорил ее пойти на компромисс. Они закроют бассейн до конца сезона, а следующей весной решат, стоит ли от него избавляться. До начала занятий в школе оставалось еще десять дней, и Эйлин использовала оставшееся время, чтобы разобраться в собственных мыслях. Керри и я были такими разными, но появились мы из одного гнезда, думала она. Керри была красавицей с момента своего появления на свет. Эйлин тогда исполнилось десять. Она была слишком худой, ее зубы явно нуждались в брекетах а тусклые каштановые волосы свисали с плеч, как сосульки. Но я ее обожала. Между нами не было никакой вражды, мы просто были очень разными людьми. И я вечно умоляла маму разрешить мне покатать Керри в ее детской коляске. Но были между нами и другие отличия. С самого детства я читала запоем, я не отрывалась от книг. Я хотела быть Джейн Эйр или Кэтрин, бегать за Хитклифом. Кэтрин, Эрншо и Хитклиф. Персонажи романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». По вересковым пустошам я хотела показать всем, какая я умная. С первого класса я стремилась быть лучшей, и мне это удавалось. Я занималась только теннисом, я любила его за особую состязательность. 40.0 было лучшей музыкой для моих ушей. Я сразу выбрала Колумбийский университет и поступила туда. Потом защитила диплом по психологии. А затем мы обручились с Риком. Он учился на последнем курсе, когда мы познакомились. И это была любовь. Он был таким высоким, что я чувствовал себя абсолютно защищенной. Он был почти местным. И гастингсон хатсон всего в сорока милях от Седдал-Ривер. Рик часто повторял, что пределом его мечтаний было получить ученую степень, чтобы преподавать в колледже. Я же говорила ему, что хочу преподавать в старших классах или стать школьным психологом, или то и другое вместе. Как только мы защитились, тут же была назначена дата свадьбы четыре года назад. Мы все организовали для нашего великого дня. Мы с мамой выбрали мне платье. элен припомнила, что она собиралась надеть фату. Накануне они с Риком вместе поужинали у нее дома, а потом он отправился к себе. Через три часа позвонил его отец. Машина Рика лоб в лоб столкнулась с другой машиной, за рулем которой был пьяный водитель. Рик умер в больнице. Второй водитель не получил даже царапины. «Как мне удалось пережить это?» — спросила себя Эллен. «Я понимала, что мне нужно сменить обстановку. Поэтому устроилась на работу в международную школу и уехала жить в Лондон. Прошло три года. Домой она приезжала только на День Благодарения и на Рождество. Три года ожидания, когда утихнет боль». И, наконец, Эйлин перестала просыпаться по утрам с мыслями о Рике. За эти три года у нее бывали случаи связи, но ни разу ей не захотелось, чтобы они перешли в серьезные отношения. А в последний год у нее возникло желание вернуться домой и каждый день общаться с родителями и друзьями, которых она оставила в Америке. Но, вернувшись... Она обнаружила, что ее любимую сестренку убили. Теперь единственное, что она может сделать для родителей, это быть рядом. Эйлин планировала жить отдельно на Манхэттене, но это придется отложить. Кто отнял жизнь у Керри? Кто мог так поступить с человеком, у которого было столько впереди, вся жизнь? Больше подобного не случится. — поклялась она себе. — Тот, кто сотворил такое с моей сестрой, заплатит сполна. Мне нравится Майк Уилсон, я считаю его умным и способным, но чем я могу помочь ему? Был один способ. Большинство ребят, присутствовавших на вечеринке, скоро вернутся в школу. Если кто-либо из них знает больше, чем рассказал Майку и другим полицейским, «Есть надежда, что со временем они станут поразговорчивее». «Следствие сосредоточилось на Алине Кроуле», — рассуждала Эллен. «Но из того, что мне известно, доказательства против него сильные, но неопровержимые». Поступив в колледж, элен продолжала поддерживать отношения с директором своей школы, Пэт Тарлеттон. Месяц назад та сообщила девушке а вакансии в методическом отделе и спросила, заинтересована ли она в этой должности. Такую работу она и искала. Да и время для переезда как раз подошло. Керри окончила школу, и ей не придется испытывать неловкость от того, что старшая сестра работает в ее школе.